Глава седьмая. История Японии. В вопросе исторических заимствований никак нельзя обойти стороной такой источник вдохновения, как судьба родной для Исаямы Японии. История этого государства сильно перекликается с событиями, происходившими на Парадизе. И первое, в чём они похожи, так это в том, что обе страны, находились в долговременной изоляции, повлекшей за собой изрядное отставание в научно-технической сфере. Но прежде чем мы начнем разбираться в истории Японии, необходимо для начала разобраться в важнейших терминах иерархического устройства этой удивительной страны. Дело в том, что феодальная система японцев довольно сильно отличается от привычной нам европейской, подчиняющейся принципу «Вассал моего вассала, не мой вассал». В японской вертикали власти присутствовали император Сёгун и многочисленные Даймё. Даймё были могущественными японскими князьями, которые с X до середины XIX века правили большей частью провинций Японии из своих обширных наследственных земельных владений. Сёгун же официально назывался Сэййитайсёгун, главнокомандующий экспедиционным корпусом против варваров. Это был титул военных правителей Японии на протяжении с 1185 по 1868 год. Это еще одна параллель, которую мы можем проследить между историей реальной Японии и обществом, выстроенным на парадизе в атаке титанов. Ведь там титул главнокомандующего разведкорпусом получал человек, отвечавший за экспедиции за стены и разведывательные экспедиции, а полный титул сёгуна как раз отражал схожую суть. Сэй и сёгун командовал корпусом воинов, совершавшим вылазки на территории варваров. Номинально сёгуны назначались волей императора, но на практике очень часто они становились фактическими правителями страны. Должность сёгуна даже передавалась по наследству, хотя на протяжении всей истории Японии её занимало поочерёдно несколько разных кланов. Часто говорят, что для того, чтобы стать сёгуном, нужно принадлежать к роду Минамото, но это неправда. Потомки клана Минамото действительно считались лучшими кандидатами на положение сёгуна. К примеру, 4 и пятый й сёгуны клана Камакура происходили из линий Фудзивара, хотя их матери принадлежали к роду Минамото. Официальную верхушку сёгуната называли «бакуфу», то есть «палаточное правительство». Именно они выполняли административные обязанности по части управления государством, в то время как императорский двор сохранял лишь формальную власть. Палатка символизировала роль Сюгуна как полевого командира армии, но также означала, что такая должность должна была быть временной. Тем не менее, институт Сюгуната просуществовал почти 700 лет. А закончилось все тем, что Йосино Бутокугава передал этот пост императору Мэйдзи в 1867 году в эпоху реставрации Мэйдзи во время перехода Японии к политике ускоренной модернизации. И, наконец, кто же такой император Японии? Император, буквально «правитель с небес» или «небесный государь», является потомственным монархом и главой страны восходящего солнца, Согласно легендам, ведущий свой род от самой богини Аматерасу. Роль императора Японии исторически чередовалась между преимущественно церемониальной символической и фактическим имперским правлением. С момента основания первого сюгуната в 1192 году императоры Японии редко брали на себя роль верховного боевого командующего, в отличие от многих западных монархов, зачастую лично присутствовавших на поле боя. Впрочем, возможно, оно и к лучшему, особенно если вспомнить потери французов в битве при Криси, в которой погиб Иоанн I Слепой, король Богемии и граф Люксембурга а также цвет французского рыцарства, включая именитых графов и даже адмирала Франции Антонио Дориа. В Японии же императора берегли как зеницу ока, и в битвах он не участвовал. Если очень грубо перекладывать реалии средневековой Японии на наш язык, можно сказать, что даймё были князьями разной степени могущества, а сёгуны — великими князьями или королями. При этом в европейской системе император, или равный ему у нас царь, стоял выше королей и относился к ним как к своим детям, а они к нему как к своему отцу. В то же время при переписке императоры именовали друг друга братьями. В японской системе император оказывался своеобразным символом страны, потомком солнца Аматерасу, а реальными правителями были сёгуны.